Божий перст указал на Норвегию. На утро Герхард Шонауэр пребывал в таком возбуждении, что порезался за бритьем возле самого уголка рта. И по пути в академию то и дело касался ранки языком. Ульбрихт представил его двум мужчинам, стоявшим в разных концах кабинета и разглядывавшим произведения искусства на стенах. Один из них, обладатель пышных усов по имени Кастлер, сильно попахивал помадой для волос, и Герхард подумал даже, что ослышался, когда профессор обратился к нему как к придворному кавалеру и посланнику королевы. Второй выказывал некоторое нетерпение, И на приветствие Герхарда буркнул нечто невразумительное, из чего тот понял только, что это полномочный представитель бургомистра. Позвольте, господа, сказал Ульбрихт и повёл их, мелко переступая к круглому столу. Я начну с того, что, возможно, не всем известно, он остановился и простёр руки вверх, как бы приглашая обратить внимание на размеры кабинета. Когда-то это помещение принадлежало профессору Далю. да тому знаменитому норвежцу. Его полное имя Йохан Кристиан Даль, хотя в книгах обычно пишут просто И. К. Даль. Принадлежа к числу его учеников, я имел счастье тесно сотрудничать с ним, а по его кончине в 1857 году ко мне перешёл как кабинет профессора, так и его должность. Даль прославился как пейзажист, однако многие знают, что он оставил также множество изображений средневековых зданий, возведённых на его родине. Так совпало, что и я всей душой предан делу изучения культурных корней древних германцев. Неспешно, словно освящённое действо, он опустил ладонь на большую книгу в богатом переплёте, и Герхарду вспомнилось, как он слушал лекцию ульбрихта о средневековой скандинавской орнаментике. Профессору поминал тогда, что владеет дорогой книгой с иллюстрациями самого профессора Даля. Книга была отпечатана очень малым тиражом. Наверняка в ней представлена фантастическая резьба по дереву и архитектурные жемчужины. Высокочтимые господа, сказал Ульбрихт, и Герхард сразу понял, что им предстоит долгая и помпезная лекция. Профессор был так начитан, что выражаться простым человеческим языком разучился. Даже говоря о погоде, он изъясняется как страница из энциклопедии, заметил как-то один из соучеников Герхарда. Далее речь пойдёт о сложившейся в настоящий момент чрезвычайной ситуации в области истории искусств, и даже скорее философии искусств, сказал Ульбрихт. Последние образцы непревзойдённой европейской средневековой деревянной архитектуры разрушаются, причём намеренно. Я имею в виду, разумеется, Мачтовые церкви в Норвегии. В прежние времена эта сумрачная горная страна насчитывала более тысячи таких церквей, удивительнейшие сооружения, не имеющие аналогов в мире. Где? перебил его представитель бургомистра. В Норвегии? Шутите, позволите. Я сам был удивлён, услышав об этом, сказал Ульбрихт. Теперь, к сожалению, они почти полностью ушли в небытие. Остаётся только 50 И каждый год уничтожают всё больше. Каким бы безумием это нам не казалось, это не стало бы катастрофой, будь матч твоей церкви за урядными строениями, какие мы и ожидаем видеть в убогой Норвегии. Но вот ведь какой парадокс. Сегодняшняя Норвегия является собой совсем другое общество, чем во времена, когда возводились эти церкви. Сейчас это бедная и перенаселённая страна, но так было не всегда. На нас тоже лежит ответственность за сохранение культурного наследия, вставил представитель бургомистра. Ваши слова заставили меня вспомнить о том, что происходило в других переживавших упадок и возрождение государствах. К примеру, в Египте или Персии, как только общество перестаёт справляться с поддержанием условий существования своих членов на должном уровне, падение нравов наблюдается в первую очередь в культурной и исторической сфере. Египетские разорители гробниц столетиями торговали артефактами, которыми могла бы гордиться их страна. Таков ход истории. Достаточно одного человека, в котором в какой-то момент голод возьмёт верх над рассудком, и пав, всё общее достояние, древнее сокровище уже тайно продано на базаре. И я безложного стыда признаю, что наши музеи являются одними из лучших в мире. Именно благодаря тому, что в трудную минуту мы нашли время спасти эти сокровища, Дрезден уже служит хранилищем мировой культуры и будет таковым и дальше. Непременно, подхватил Ульбрихт. Как раз сейчас подобная ситуация, назовём её египетской, сложилась и в Норвегии. 1000 лет назад северяне отличались высокоразвитой культурой, но теперь они плодятся как кролики. Я в воспитании подрастающих поколений и мне когда задуматься. К тому же они голодают, поскольку занимаясь сельским хозяйством, пользуются средневековыми методами. В целом ситуация в Норвегии много хуже египетской, поскольку там мы имеем дело с систематическим и намеренным уничтожением памятников культуры. Власти даже приняли закон о минимально допустимых размерах церквей и в купе с ростом народонаселения Это привело к вакханалии разрушений во имя модернизации. Очевидно, все древние церкви пойдут под топор, и уже скоро. Придворный кавалер Кастлер сдержанно кивнул, как бы соглашаясь пока со словами Ульбрихта. Говорил он мало, но держался так, будто одного его слова достаточно, чтобы даже в самой скромной просьбе было отказано. Одет он был в роскошный двубортный костюм а на вешалке красовались его блестящая шляпа и пальто с высоким воротником. «В свое время Норвегия, — напомнил профессор Ульбрихт, — была ведущей морской державой Европы. Мало того, Норвегия была настоящим государством. Береговая линия его материковой части была длиннейшей во всем цивилизованном мире. Владычество страны распространялось... на Фарерские острова, Исландию, Шетландские, Оркнейские острова и большую часть Гибридских, а также на окраинные области Швеции и на лучший участок побережья Гренландии. Да, множество лиц королевской крови погибло от меча, при дворе и в дворцовых постелях плелись интриги, но страна сохраняла господство над Северной Атлантикой, а властители разных уровней породнились с королевскими домами Европы. Норвежцы были безмерно богаты, и это до наступления нашего злощастного времени, когда богачи кладут деньги в банк, чтобы получить ещё больше денег. В те времена ренты не существовало. Деньги нужно было тратить здесь и сейчас на что-то осязаемое. Продуктом сочетания денег, власти и желания оставить по себе память милостивоего государя является искусство зданий. Профессор Ульбрихт откашлялся. Он так и не раскрыл иллюстрированное издание. Герхард заподозрил, что он сделает это в духе своих лекций, только когда нетерпение слушателей достигнет высшей точки и морально настроился на долгое ожидание. Позвольте мне в кратких чертах пояснить вам, в чём состоят особенности матчетовых церквей, продолжал профессор. Христианство пришло в Норвегию поздно. язычники противились переходу в новую веру. Но папа потребовал расширения деятельности миссионеров в этой стране мореходов, поскольку они господствовали на всех морях. Проблема состояла в том, что норвежцы были своим равны, необузданы и преданы своей иство практикуемой естественной религии, ритуалы и обряды, которые были детально разработаны с поклонением агрессивным воинственным богам. и с сономом фантастических легенд и повествований о сотворении мира, знакомом нам по нашему общему германскому наследию. В Ватикане, однако, деньги на поддержку христианизации имелись. Божий перст указал на Норвегию. Так география, католическая вера и мастерство ремесленников сошлись неповторимым образом. Ульбрих достал с полки атлас, пролистал его до страницы Норвегии и Швеции И дважды пробормотал какие-то слова. Герхард узналых. Это была обычная прилюдия Ульбрихта к основной канонаде. Вот смотрите. Территория Норвегии труднодоступна и мало проходима. Силы природы изрезали сушу, превратив её в лабиринт, в укрепление с грозными горными перевалами, бесконечно ветвящимися фьордами и бурными реками. Вера в творца не должна была закрепиться лишь в прибрежных городах, сказал он, тыча пальцем в Тронхейм и Берген. Нет, она должна была проникнуть вглубь страны. Он передвинул указательный палец к центру карты, мимо пласкогорья Довре, обогнул ту область, где от одного названия до другого было много пустого места, и остановился на Гудбрансдале. Вера должна была проникнуть сюда, в средоточьъ ёмы, в языческие будни. Да, уж, чтобы пустить прочные корни в Норвегии, христианству, словно козерогу, приходилось цепляться за скалы. Требовалось построить множество церквей, пусть маленьких, но много. Очень интересно, откликнулся придворный кавалер Кастлер и тут же замолк. Профессор пробубнил что-то, кашлянул и продолжил. Из строительных материалов у них имелось дерево, причём в избытке, высоченные сосны изумительный материал. крепкий и прочный, как нельзя лучше пригодные для тех ремёсел, которыми мастерски овладел этот суровый северный народ: судостроение, плотницкое дело и искусная резьба. Их древняя северная вера являла собой в высочайшей степени визуальную религию. Они не боялись изображать лик Божий в отличие от мухамедан. Нет, скандинавский декор богат и выразителен. Хм. сказал Кастлер. И дорого стоит. Ульбрихт радостно закивал. Да-да, чрезвычайно дорог с учётом трудовых затрат. И теперь я скажу вам нечто действительно занятное. Католическая церковь пошла на то, чтобы переход от старой веры к новой совершался постепенно. Заклопнув Атлас и отложив его в сторону, Ульбрихт предположил, что когда папское духовенство столкнулось со страптивами северянами, Оно выбрало путь наименьшего сопротивления и согласилось на исповедание древних скандинавских верований параллельно католической вере. Теперь вы поняли, к чему я клоню, сказал Ульбрихт. Скандинавский пантеон восходит к нашей великой мифологии. Изумительные повествования и представления о валькириях, о богине Торе, Локи, легшей в основу величественного вагнеровского кольца. Вся наша единая северо-германская культура продолжила существование в христианских церквях. В проповедях древних богов, конечно, не упоминали, но вера в них присутствовала как фон, как своего рода теневая религия. Она приняла форму резных украшений, скульптур, замаскированных рунических надписей, порталов, украшенных великолепной резьбой по дереву. Постепенно... Большинство церквей утрачивали свои нордические элементы, но некоторые немногие, — произнес он таинственно, — оставались до последнего времени храмами, посвященными двум богам сразу, и тем самым они служат старейшей сохранившейся иллюстрацией древней германской веры. — А теперь, получается, все это разрушают? — нахмурился представитель бургомистра. Мало того, Ульбрихт развел руками. предают по руганию, церковные шпили сдёргивают на землю канатами, ковные детали переплавляют на подковы, двери ризниц устанавливают на входе в хлев, свинцовое стекло вставляют в окошки дворовых уборных, расписные стены колют на щепки для растопки печей. Повсеместно в Норвегии крушат всё, что является собой вершину строительного и художественного мастерства. И наш долг вот посмотрите-ка, сказал профессор, взяв наконец в руки иллюстрированный фолиант, чтобы можно было прочитать его название, теснённое золотом на кожаном переплёте: Выдающиеся памятники раннего деревянного зодчества на внутренних территориях Норвегии. Он перевернул плотную желтоватую страницу, явив первую иллюстрацию. Великолепно, феноменально, воскликнул Герхард в наступившей тишине. Рисунок представлял собой настоящий шедевр, доказательство того, что действительно хороший карандашный рисунок может произвести сильнейшее впечатление даже на самого пристрастного ценителя искусств. Но рисовальщик и мотив выбрал под стать своему дарованию церковь в Боргунде. Величественное гармоничное сочетание остроконечных элементов крыши, орнаментов, взмывающих в небо шпилей и ощерившихся драконьих пастей. Этот стиль был так чужд ему, как архитектурное достоинство дворца персидского правителя, но это был настоящий шедевр, разительно отличавшийся от нарядных общественных зданий и вилл, которые он сам мечтал проектировать. Вид этой церкви задел в нём какую-то струну, она будто восстала из глубин непокорного и пылающего мира, служа связующим звеном с эпохой Сак и её кострами. с выхваченными изноженными мечами, над которыми властвуют силы ночи и моря. Профессор Ульбрихт показал следующий рисунок, на котором была изображена Кирха Урнес, сказав: "Обратите внимание на подпись. Это не Дали рисовал, а один из его учеников, некий Франц Вильгельм Шырц". Задержав взгляд на Герхерде, он рассказал о норвежской церкви, которую под присмотром господина Шырца разобрали и транспортировали в Берлин, где предполагалось её вновь сложить. Однако планы изменились, и церковь собрали в Шлезвиге, в Испалинских горах. Ульбрихт рассказал, каких трудов это стоило и добавил, что церковь стоит там по сию пору. Это дали удалось, но он был разочарован тем, как приняла его альбом публика. Мало кто купил его, и ни одна норвежская библиотека не пожелала приобрести хотя бы экземпляр. Он осторожно пролиснул страницы назад до предисловия и процитировал слова Даля о его поездках по родной стране. Когда я вновь посетил Норвегию в 1834 году, на месте большинства этих древних церквей стояли новые деревянные здания, совершенно заурядные. Уже у корней дерева дожидается топор, приговор оглашён. Профессор рассказал, что Даль строил и более далеко идущие планы. Но нехватка времени и денег помешала их осуществлению. Он пристально посмотрел Герхарду, что науэро в глаза, и выдержав многозначительную паузу, извлёк откуда-то толстую архивную папку. И вот я, как джинн из бутылки, могу поблаловать вас неопубликованными рисунками Даля. Ульбрихт по ходя показал церкви в Рингебу и в Ломе, хотя Герхард охотно рассмотрел бы их подробнее, но профессор листал бумаги дальше. пока не развернул рисунок с изображением церкви, весьма похожей на бургунскую, и произнёс благоговейно, словно после долгих скитаний достиг вершины, откуда открывается прекрасный вид. Вот она, одна из самых прекрасных бутенгинская кирха в дальнем уголке страны, в глубинке, где бродят медведи и волки, она осталась в полной неприкосновенности. Все сгрудились вокруг стола плечом к плечу. Кастлер издал глубокое оживленное «хм-м-м», словно ему после долгого ожидания повязали на шею салфетку и поставили перед ним блюдо с обедом. Облик этой церкви был еще более выразителен, чем Боргунской. Углы заостреннее, головы драконов — не просто стилизованные плоские изображения, а крупные трехмерные скульптуры с длинными, извивающимися языками, направленными во все четыре стороны света. Но главной особенностью этой церкви оказались резные украшения. Галереи и коньки крыши были сплошь покрыты орнаментами, но наиболее сильное впечатление производила входная группа фасада, декорированная настолько оригинально, что ей отвели целый разворот. Резьба была достойной того, чтобы отлить её в золоте. Безудержная фантазия материализовавшаяся с неимоверной точностью. Более впечатляющего шедевра Герхард не видел. Резной декор кишел сказочными животными и покрытыми чешуей ящерами, а вокруг входа обвился гигантский змей, разинутая пасть которого была направлена вовне. «Этот портал является собой образцовый пример того, как отправлялась языческая вера», — сказал Ульбрихт. Сам дверной проем низок и тесен, Едва больше чердачного люка. Эти великолепные резные фигуры служили преградой для сил зла, не давая им проникнуть в церковь. Чистая прагматика. Напуганным фигурами духом не удавалось проскользнуть внутрь вместе с прихожанами. Норвежцам казалось, что распятия или Андреевского креста недостаточно, требуется чудище вроде этого. Показал он на змея со скаленными зубами. Боже милостивый, это потрясающе, произнёс представитель бургомистра. Никогда не видел ничего подобного. Такое мощное сочетание веры и оригинальности. Мы обязаны сохранить её, Герхард осмелился проговорить. Единственное, с чем я могу это сравнить, кошмарное создание Иеронима Босха. Здесь же удалось достичь подобного эффекта при помощи долота. Невероятно, великолепно. А к этой церкви к тому же, добавил профессор Ульбрихт, прилагается дополнительное сокровище: два увеаных легендой церковных колокола. Такое деньгами не оценишь. Трое господ примолкли. Кастлер пристально смотрел Герхарду в глаза. Взгляд у него был гипнотизирующий, словно у рептилии, но Герхард решил, что, видимо, тот слишком сжился с изображением дракона удаля. Кастлер так и не поведал, почему саксонский королевский двор уделяет этому делу столь пристальное внимание. Герхард сообразил, ожидают, что он должен сам догадаться. "Ну, конечно", кивнул Герхард. "Королева Саксонии, королева шведская, дочь наследного принца Швеции, шведка по рождению. Церковь находится на её родине, или там союз какой-то у них?" "Так точно, студент Шёнавер". сказал Кастлер и причмокнув добавил: "Придётся вам, похоже, поскорее выучить норвежский". 3 вечера в неделю он ходил на лебниц Штрасса брать частные уроки. Гер Лоренсен, адутловатый дочанин, говорил на почти норвежском языке. Целью себе они ставили овладение строительной окно, крыша, стена и имеющий отношение к трудовому процессу, быстрее, рабочее время дорого, лексикой. а также словами и выражениями, связанными с конными перевозками, недоуздок, шипы, сена и общением с местными жителями. «Доброе утро, сельдь! За ваше здоровье!» Вскоре Лоренцин уже хвалил ученика за произношение и овладение словарным запасом. Оптимизм Герхарда подкрепила и попавшая ему в руки «Доброе утро, сельдь! За ваше здоровье!» Последнее издание Майерского словаря компаньона в поездки и дома. Удачно скомпонованной комбинацией путеводителя и разговорника в прочной обложке из коричневого переплётного картона с превосходными складными картами. Герхард продолжал посещать лекции в Академии художеств, читал литературу о скандинавской мифологии, изучал оперы Вагнера. Получив деньги на тёплую одежду и рисовальные принадлежности, он съездил в Испалинские горы. присмотреться к матчтовой церкви и констатировал, что там при её возведении дали волю фантазии. Герхард спросил Ульбрихта, не стоит ли попросить фотографа запечатлеть церковь в Бутангине. Фотоснимки возмутился профессор, да так, что при каждом слоге его внушительный живот колыхался. Эти так называемые фотографические камеры видят только то, что видит глаз, а вы должны постичь саму суть здания. «Бережно акцентировать ее, направляя наш взгляд на самое существенное. Линии должны быть четкими и точными, в соответствии с оригиналом. Хорошая бумага из-под лучших прессов Лейпцига и чернографитные карандаши Фабера той твердости, какую вы посчитаете необходимой. Вот что вам потребуется». Вознаграждение ему посулили щедрое. «Но куда важнее слава», — сказал Ульбрихт. Со следующего года имя Шонауэра станет знаменитым. Подвиг спасения этой церкви войдёт в историю. С Сабинкой он теперь виделся реже. Их объятия перестали быть такими крепкими, длительными и откровенными, как раньше. Им было всё труднее найти тему для разговоров, и под конец беседы практически сошли на нет. Сабинка нашла другого. Настала весна. Герхард сдал ключи от квартирки на Лерхенштрассе и уехал. Всего через пару часов после того, как надраенный до блеска локомотив сдвинул с места вагоны на Багемском вокзале Дрездена, щунауер сошёл в Гамбурге и вечером того же дня поднялся на борт идущего в Кристианиу парохода. Через двое суток после отплытия он ступил на берег и застыл там, вдыхая запахи, распространяемые современным транспортом, тёрпкой и солоноватой воды, машинного масла и дыма от сжигания каменного угля. Дал себе время осмотреться и подумать: вот я здесь стою со своими тремя чемоданами, и отсюда я вернусь домой с матчтовой церковью. Крестьяне оказалась милым провинциальным городком. От пристани в бухте Бьёрвика он всего за 10 минут добрался пешком до частного пансиона сестёр Шейн на улице Принсенсгате и констатировал, что номер его обставлен аскетично. Матрас жёсток, но пол, ночной горшок и тазик для умывания начищены до блеска и попахивают нафтарём. При выписке из пансиона он получил квитанцию, заполненную таким красивым почерком, что решил сохранить её. Позже благодаря этой квитанции будет спасена человеческая жизнь, но ни самому сёнаору, ни сёстрам Шэн не доведётся узнать, что при некоторых обстоятельствах красивый почерк может оказаться решающим фактором в чьей-либо судьбе. Чем ближе к Гудбрансдалу, тем реже объявлялись остановки и хуже соблюдалось расписание. Поезд с дребезжанием взобрался к Хамору, откуда Герхард намеревался отправиться дальше, на север, колесным пароходом. Но обширное озеро все еще сковывал лед, и продрогшему Щенауэру пришлось трястись до Фоберга на Двуколке. Там он переночевал в холодной узкой комнатенке. Власти надо отдать им должное, приложили усилия к организации регулярного движения в долине и утвердили постоянные маршруты для дилижансов. Но повозка опаздывала все сильнее, а дорога с каждой милей становилась все хуже. В весеннюю распутицу дорожное полотно развезло, экипаж подскакивал на кочках, скользил боком, и в какой-то момент из него вывалились чемоданы. В попутчики Герхарду попались два английских геодезиста с висячими усами. У них оказалась с собой бутылка виски «Белая лошадь». Они предложили выпить и Герхарду, но большую часть пути по тесной и темной расселине все провели в молчании. Наконец, перед ними раскинулась широкая долина, склоны которой, от протекавшей по дну реки и до самых вершин, были затянуты многочисленными хуторскими хозяйствами. На горизонте над вершинами елей стояло яркое солнце, освещая широкую заледеневшую реку, сформировавшую этот рельеф. С каждым поворотом дороги природа выглядела всё более величественной, ещё наора посетила эйфорическая мысль, что он первый из своего круга видит эти места. Каждый новый пейзаж вселял в него непреодолимую потребность выскочить из делижанса и запечатлеть эту красоту на рисунке. Но за этим видом тот следовал другой, ещё более экзотический, и Герхард понял, что можно прожить здесь много лет и не исчерпать всех мотивов. Солнце светило слабее, ветер усиливался. Ближе к вечеру Шонауэра высадили возле Фовангской церкви. Уговор был, что у конной станции его встретит кто-нибудь из Бутангина, скорее всего сам пастор. Погода была серая, промозглая, Герхард сильно проголодался. Дверь в церковь, казалось, заперта, пастора было не видать. Саму церковь, вероятно, недавно реставрировали, выполнив самое необходимое, но не более того. Такими он представлял себе церкви в прериях Америки. Герхард побрёл по снежной каше, задаваясь вопросом, туда ли он приехал, чемоданы набухли от воды. Наконец он выбрался к хутору, где занимались ещё и извозом. Но вышел к нему только мальчуган, повторявший одну и ту же фразу, что мол, скоро кто-нибудь придёт. Никто не приходил, но Герхарду досталась миска ячменной каши. В конце концов перед ним появился сообразительный на вид молодой мужчина, и Герхард спросил его, куда идти, чтобы попасть в Бутенген. Вопрос свой он повторил 4 раза, произнося слова на разные лады и начав уже сомневаться в том, что курс норвежского языка стоил потраченных денег. Ганце Канцов мужчина показал на узкую расщелину в отвесной горной стене, обрисовав в воздухе дугу в знак того, что искомое место находится за перевалом. "Стёжка, иди", сказал мужчина. Герхард слово "Стёжка" слышал впервые. День уже клонился к вечеру, но он подумал: "Ну и ладно, значит, так суждено. Можно есть снег. Не так уж и холодно. Пещеры полны сокровищ, охраняемых циклопами. Ну что ж, Это самое начало, пусть и утомительное. Об этих передрягах можно будет поведать, разъезжая по Германии с лекциями о норвежских средневековых кирхах. Забавный анекдот о серой погоде, боли в спине и вспотевших ногах. Через час воодушевление от преодоления трудностей у Герхарда поубавилось. Дорога была изрыта колёсами, зарядил мелкий дождь, и временами было вовсе не разобрать пути. Тащить три чемодана оказалось несподручно. На каменной осыпи, что на Уер потерял дорогу, долго крутился на одном месте и был вынужден повернуть назад. На склонах снег таял, но в тени под ногами ощущался твёрдый наст. Нигде не было никаких указателей, но по пути ему постоянно попадались небольшие кучки камней. Потом тропинка вообще пропала. Уже темнело, и он не знал, что делать. Сзади него послышались два женских голоса. Женщины работали. Они шли и на ходу наклонялись, поднимая с земли камни и бросая их в кучки. Когда он произнес «Бутенген», они не остановились, но кивнули. Женщины шли быстро, продолжая бросать камни предпочтительно в самые небольшие кучки. Герхард, постепенно отстававший от них, понял, что так они ограждают кромку дороги, наверное, не только ради приезжих, но и ради местных жителей. Шонауэр шел за ними и, в принципе, И внезапно перед ним раскинулось широкое озеро, а за ним должно быть как раз находился Бутангин. Сумерки сгустились в синеву, никогда раньше он не видел подобного освещения, и его безудержно потянуло рисовать. По склонам долины лепились мелкие хутора. Всюду царил странный покой, лишь кое-где горели едва заметным жёлтым отсветом окна. Вдали вздымались горы со снежными вершинами. Но что это? Неужели она? Да, на небольшом выступе, спускающийся к озеру горы, едва угадывались остроконечные очертания тёмного строения та самая церковь. Потеряв женщин из виду, он долго не мог найти дорогу вокруг вытянутого в длину озера. Пока он пробирался через лес, тьма сгустилась, и поднимаясь к селу, он уже скорее угадывал, чем видел обрис шпиля на фоне неба. Он не собирался сейчас подходить ближе, хотел разглядеть все при дневном свете. Обливаясь потом, едва удерживая в руках чемоданы, он двинулся к ближайшему дому, надеясь, что это усадьба пастора, и решил последовать принятому на родине обычаю, рассчитывая, что здесь поступают так же, подойдя к сельскому жилью поздно вечером, хозяев не будет, а, стараясь не шуметь, укладываются спать на сеновале. Лучше уж отложить встречу с пастором, который, как убеждали Герхарда, был готов оказать любую помощь до утра, когда удастся выспаться и отдохнуть. С ночёвкой он угадал, а вот с пастором вышло неудачно. Ночью Герхард замёрз, тело затекло, и когда он неуклюже выбрался на двор, отряхивая с пальто соломинки и пучки Тимофеевки, то увидел, что из дома выходит человек в сутане с стоячим воротником. Торопливо пожав его худую руку, Герхард сказал по-норвежски: "Я в восторге ожидаю наступления моей существенной работы". Пастор постоял в раздумье, словно не был уверен в правильности решения математического уравнения. Герхард ощущал неловкость. Он долго заучивал эту фразу, но теперь понял, что она ему не вполне удалась ни с точки зрения произношения, ни грамматически. Одинокому необходимо было сюда путешествовать, сказал Герхард. Пастор коротко улыбнулся и кивнул, и далее разговор продолжился на немецком. Вы должно быть совсем продрогли, сказал Кай Швейгард. Идите в дом, я распоряжусь, чтобы вас накормили горячей пищей и дали переодеться. Чашку бульона? Супа? Мы здесь часто едим кашу, придётся вам к этому привыкнуть. Прекрасно. «Но мне бы хотелось тотчас же приступить к работе. Церковь ведь пустует, правильно я понимаю?» Склонив голову на бок, Кай Швейгард отвечал, что это должно быть какое-то недоразумение. «Мне предстоит провести несколько погребальных служб, но потом мы все обсудим подробно», — сказал Швейгард. Он отошел было на несколько шагов, но вдруг остановился, повернулся к Герхарду и спросил на правильном, но каком-то незвучном немецком. «Вас действительно прислали сюда одного?» Герхард кивнул. «Я останусь здесь до зимы. К несчастью, никто не встретил меня там, где договаривались». Кайш Вейгард подумал немного и вежливо возразил, что Герхард приехал на четыре недели раньше срока. «Как на четыре недели?» «Да, тут, видимо, какое-то недоразумение. Но ведь это значит, что и времени у вас теперь будет больше». Он попросил Шонауэра не торопиться пока, сказался Зерби шефтихт, весьма занятым, и исчез за калиткой. Герхард Шунауэр стоял на дворе, глядя ему вслед. Он поразился тому, насколько тут холодно, и в Германию весна пришла поздно, но здесь, похоже, до весны было ещё очень далеко. Со двора ему видно было пять-шесть хозяйств с низкими бревенчатыми строениями, будто утонувшими в земле. Главное здание пасторской усадьбы представляла собой каркасный дом с горизонтальной обшивкой, покрашенный в белый цвет, двухэтажный, вытянутый в длину, ужасающе невыразительный, ни намёка на орнаментику или декор, если не считать скромные наличники окон. Властная рослая дама отвела Герхарда в комнату, где он переоделся. Выйдя в пустой коридор, увидел на комоде рядом с чашкой жидкого бульона, из которой поднимался пар, сухую галету Норвежское представление о горячей пище. Герхард Шонауэр одним духом выпил бульон. На 4 недели раньше в церкви во всё идут службы. Он открыл один из чемоданов, достал этюдник, мальберт, рисовальные принадлежности и вышел из дома. Церковь скрывала от него выступ скалы, зато был виден один конец озера. Зрелище казалось идиллическим, без какой-либо нарочитости. Каждый рубленый дом Каждый клочок земли на крутом склоне свидетельствовали о том, что природа неохотно пустилась у до людей. Но теперь у неё с ними заключено соглашение. Послышался цокот копыт. Приближались три конные повозки, с одетыми в чёрное людьми. Чуть позади шли пешком ещё несколько, тоже в чёрном, похоронное процессия. Он проводил её глазами, немного выждал и отправился следом. Вот она показалась впереди, деревянная церковь. На вольном просторе, горделивая, знающая себе цену, древняя, тёмно-коричневая, как лесной медведь, украшенная, как корона королевы, упорная, как пелегрим. Церковь будто пребывала в некое ожидании, словно замок монаха, который всегда в отъезде. Она впечатляла ещё больше, чем на рисунках Даля. Может быть, с того времени она слегка просела. Однако всё равно изумляло. Не слишком великое, но совершенное достижение, результат виртуозного мастерства и буйной фантазии, отточенных на протяжении поколений, пока и мастерство, и фантазия по неизвестной ещё на уору причине не вымерли. Он подошёл поближе. Наибольшее изумление вызывала конструкция крыши: несчётное число полукровель и четвертушек, соединённых в пленительное целое. Ни одна из плоскостей не выпирает, ни одна не теряется, сменяясь следующей. Никогда он не видел ничего подобного, и даже руки у него похолодели, когда он вспомнил, что церковь собираются снести. Как можно было додуматься до такого? Он хотел закричать: такое нельзя уничтожать. Но подойдя поближе, он ощутил в себе вороватую потребность сказать: "Ну что ж, церковь как церковь", и умыкнуть. это же мчужину. В голове у него уже начал складываться первый отчёт Ульбрихту. Герхард пытался сформулировать мысль о том, насколько эта церковь не похожа ни на что другое. Словно разошлись два мощных направления в архитектуре, два одинаково талантливых брата. Один хотел класть кирпичи, другой валить деревья, и вот они расстались на перекрёстке дорог, и первый отправился к Нотр-Даму, а второй сюда. И больше они не встретились. Но что-то тут было не так. Он присмотрелся внимательнее и ужаснулся. У некоторых драконов не хватало голов. Какая трагедия! А ведь именно они служили завершением непокорных линий конструкции кровли. Они своим шипением отпугивали силы зла, а после захода солнца вырисовывались драматическим силуэтом на фоне ночного неба. Почти вся траурная процессия уже скрылась в церкви, и Герхард подошёл поближе к каменной ограде, раздумывая о том, что головы драконов нужно бы на всякий случай снять и надёжно хранить, предварительно как следует просушив. В случае худшее, умелый столяр-краснодеревщик сможет их воссоздать. Внезапно он вздрогнул так, что больно вывернул шею. Его застали врасплох три раскатистых удара, таких мощных, будто они принеслись из космоса. только когда они прозвучали снова, на этот раз трижды, он понял, что это звон колоколов, сверхъестественно гулкий. Эхо отражалось от склонов гор и возвращалось более слабыми отзвуками. Отзвуки смешивались со свежими минорными звонами и снова неслись в мир на манер солнечных лучей, отражающихся в призме, с каждым разом всё слабее, зато большим числом. После девяти ударов отзвуки утихли. замерли, как тающая болотная дымка, но прозвучавшие ноты настойчиво твердили ему: ты предупреждён.